«Со свиданецем, Диана!» «Вот чего не было в списке моих первоочередных дел, так это встреча с сестрой». Я вообще надеялась найти такой алгоритм отношений, который дал бы возможность прояснить позиции, закрыть все вопросы и расстаться с Дианой Бедун навеки так же заочно, как познакомились. Я почти договорилась о встрече с маминым адвокатом, пообещала приехать к следствию, ждала Сергея с отчетом о ходе расследования по делу Пастухова. Дело моей матери взял тот же следователь, согласившись с мнением Кольцова о том, что эти убийства могут быть связаны. Звонок Дианы застал меня врасплох — Она визжала и хрипела, я даже не попыталась вникнуть в ее косноязычный бред. Поняла лишь, что Диана побывала на допросе, ушла в статусе подозреваемой и чего-то хочет от меня. «Скажи мне свой адрес», — потребовала она. «Я приеду, надо поговорить». «Об этой идее сразу забудь, Диана», — вежливо ответила я. «Я не принимаю гостей. Дома работаю и веду замкнутый образ жизни. В мой образ жизни не вписываются никакие родственники, но поговорить, видимо, надо. Если хочешь встретиться, я могу приехать к тебе». «Ладно, пиши адрес». «У меня есть твой адрес, как и у всего интернета. Ты забыла, что его выкладывают зоозащитники всего света после твоей выходки с котенком?» «Твари!» — выдохнула Диана. «Когда ты приедешь?» «Постараюсь часа через четыре. Ты будешь одна...» «Твое какое дело!» — завершила разговор сестрица. Я посмотрела по карте, сколько мне ехать, и выехала так, чтобы прибыть на место через два часа, чтобы не ждали, так сказать. Дом, в котором жила Диана, оказался унылой, обшарпанной десятиэтажкой. В подъезде пахло мочой, лифт не работал. Я поднялась по темной грязной лестнице на пятый этаж. На площадке были слышны возбужденные женские голоса. Конечно, они доносились из квартиры Дианы, мне долго не открывали, не слышали звонка. Наконец дверь распахнулась, и мне в лицо ударил алкогольный выхлоп. Диана какое-то время смотрела на меня без выражения, туго что-то соображая. Она ведь меня не видела. Да и время не то. Это я, Виктория. Можно войти? Войдите, — нечаянно ответила мне Диана Навы. «вы». Я сочла это комплиментом. Мы вошли в комнату, грязнее которой не бывает. На столе стояли водка и пиво, тарелка с селедкой, консервы. В кресле у стола сидела живописная девица в песцовой безрукавке поверх тонкого платья с гипюровыми рукавами. Определить ее одним словом я могла бы только так. Маруха. подруга Блатнова. Дорогие украшения, лицо перекроено плохим пластическим хирургом, стакан с водкой держит огромная рука с кокетливо оттопыренным мизинцем. Девица смотрела на меня немигающим взглядом, увеличенных до предела маленьких глаз, а ее открытый раздутый рот блестел от жира селедки. «Вечер в хату», сказала я на том языке, который и Диана, и ее гости могли понять без перевода. «Клёво», захохотала девица. «Это моя сестра», представила меня Диана. «Венера, моя подруга. Лучшая», — гордо добавила она. Подруга Венера и стала вишенкой на торте в этом свидании с сестрой. Подобное страшно играет разными гранями на фоне подобного. Это сразу стало не свиданием, а свиданецом. Мне не предложили ни водки, ни селедки, но и сворачивать посиделки девушки не собирались. Венера допивала, доедала, рассказывала странным голосом. Я даже стала к ней присматриваться на предмет смены пола. Но нет, она не трансвестит. Венера вспоминала, как они с Дианой были в одном детском доме. У них была общая спальня. Значит, обе девочки. Просто голосовые связки пострадали от бурной жизни. В остальном она явно считала себя рукотворным совершенством и рассказывала бы о себе еще сутки, если бы я не положила этому конец. «Прошу прощения, Венера, но я к сестре приехала по очень серьезному делу. С нами обеими сейчас работают следователи. То есть за мной запросто могут приехать менты». Я произнесла волшебные слова. Они сдули Венеру в момент, и мы остались с Дианой. «У тебя были приемные родители?» — спросила я. «Нет, только опекуны. Меня сразу возвращали обратно», — охотно рассказала Диана. «Почему?» — говорили, что я страшная и тупая. «Когда ты узнала, что у тебя есть родная мать?» «Когда паспорт получила?» «Мне сказали, что теперь я буду получать деньги от матери сама, но все равно все отдавала опекуншам». «Мама тебя навещала?» Нет. «Ни разу, прикинь, а я ходила на ее концерты, когда она приезжала в наш город». «Так о чем ты хотела поговорить со мной?» Я решила не тянуть время. «Мне сказали, что ты считаешься теперь потерпевшей, а я почему-то подозреваемая», возмущенно начала Диана. «А чем ты отличаешься от меня?» «Ты-то точно получишь наследство, и доказывать ничего не надо. И ты с ней тоже не жила, зато у тебя есть ключ от ее квартиры, а у меня ничего нет». «Стоп», прервала я поток претензий. «Не надо перечислять то, что я знаю без тебя. Сразу скажу, следствие проверяет все по своему плану. У них несколько версий. Нет смысла высказывать что-то мне. Ты хочешь, чтобы и меня подозревали? Надо было им об этом сказать». «Так я и сказала, но следак меня вообще заткнул. Они со мной как с грязью». «Чем я могу тебе помочь? И чего ты боишься, если ты ни при чем? «Ох и хитренькая ты, вся в мамашу. Может, я и тупая, но даже мне понятно, что тебе выгодно меня запихнуть в тюрьму, чтобы не делиться наследством. Не так скажешь?» «Вернемся к началу», — я глубоко вздохнула и произнесла. «Повторяю медленно. Как бы ни было выгодно мне, если в твоей голове возникло именно это слово сейчас, когда я потеряла мать, следствие от этого не зависит. Оно не обслуживает интересы частных лиц. Оно ищет правду». Ага, рассказывай мне эти сказки. Так, Диана, давай начнем с другого конца. Чего ты от меня хочешь в рамках своих представлений о ситуации? Я хочу, чтобы ты им сказала, что я не при делах. Как я могу это сказать? Где возьму аргументы? Придумай. Ты же знаешь, как мне со всех сторон угрожали эти сумасшедшие зоозащитники. Они не давали мне выйти из дома, пугали, нападали. Я что, прорвусь и пойду мать убивать? Я сама про это говорила, но следак меня не слышит. «Я поняла твою мысль, Диана. Подумай об этом. Хотя нет никаких гарантий, что кому-то будут интересны мои соображения. Но дело, видимо, не в этом. Ты просто хочешь выяснить, в какой степени я хочу избавиться от тебя?» «Сразу отвечу. Я не рада открытию, что у мамы была еще одна дочь. Ты мне не нравишься. Я тебе не доверяю ни в чем. Да, я хотела бы, как мама, никогда с тобой не встречаться. И последнее. Если я пойму, что тебя на самом деле подставляют, я буду за тебя бороться». и в любом случае ты получишь полную возможность претендовать на половину наследства, понятия не имея, что у мамы есть, кроме квартиры, и существует ли завещание. «Правда, что ли?» — растерянно проговорила Диана. «Раз ты так, я тоже тебе правду скажу. Я всю свою поганую жизнь хотела, чтобы ее убили, нашу раскрасавицу-маму. Она это заслужила. А когда узнала, что у нее есть другая дочка, такая же раскрасавица, как она, хотела, чтобы грохнули вас обеих. Но я не делала этого. Я бы не смогла, не только потому, что Зоа Шиза меня пасёт. Я правда ждала от нее денег на следующий день. У меня по нулям. Я верю. Я внимательно посмотрела на нее и вдруг спросила. «Тебя били опекуны?» Диана молча встала, подняла подол длинной юбки и показала мне бедро почти до талии. Никогда я не видела таких рубцов, кривых, рваных, глубоких, явно приобретенных в разное время. «Да, да, это география сиротства». «Это ножом, что ли?» — ужаснулась я. «Да чем попало?» — спокойно ответила она. «И кочергой, и железными прутьями, и цепью для собаки. И вот». Она широко открыла рот и вынула по очереди две вставные челюсти, положила на стол. Зубы мне выбивали, как только они выросли после молочных. Это я сделала недавно, когда квартиру получила. Мать передала деньги на обустройство. «С кем передала? Не Илья Пастухов тебе помогал?» «Он. Ты его знаешь?» «Немного». «Что за человек?» «Да скот, как и все», — отмахнулась Диана. «Но деньги от матери привозил. Воровал, конечно, я не проверяла». «Его тоже убили, ты знаешь?» «Читала. Его было за что». Диана сунула в рот протезы, закутала ноги юбкой и посмотрела на меня, затравленно и жалко. «Ты сейчас уедешь?» «Конечно». «Закрой за мной дверь. Не открывай сегодня никому. Это я делюсь своим секретом». Спрятаться даже от воздуха за дверью просто для того, чтобы побыть с собой. Попробуй поговорить с собой, задавай себе вопросы, ищи ответы. Это может быть интересно. И вот. Я вытащила кошелек и стала вынимать все, что там было. Хорошо, что я все свое ношу с собой. Я высыпала даже мелочь, а чувствовала себя паршиво, как будто откупаюсь. Пришли мне номер своей карты. Я буду переводить в мамин день. Пока, Диана. Со свиданецом нас.